Благодарности Лале Соколов Вы рассказали мне свою красивую историю и поделились тем, что знали о Силке Кляйн. Шлю вам сердечную благодарность за то, что вдохновили меня к написанию романа «Дорога из Асвенцема. Анжела Мейер во время посещения Кромпахи, родного города Лале, Вы сидели вместе со мной в рассветные часы на подоконнике, решая мировые проблемы и потягивая сливовицу. Вы поддержали меня в моем намерении написать историю силки. Вы сопровождали меня на каждом шагу пути по созданию этой истории в качестве подруги и редактора. Вы замечательная, забавная. Вы преданы литературе. От всего сердца благодарю вас. Кейт Паркин генеральный директор Adult Trade Publishing Bonnier Books, UK. Сколько авторов могут назвать своего издателя другом? Я могу. Ваше руководство, мудрость и поддержка в прошлом, настоящем и будущем всегда со мной. Огромное вам спасибо. Маргарет Стэд Мейврик, моя попутчица, директор издательства Zaffre Bonnier Books, UK, «Какой талант! Какой человек в моей команде!» «Рут Логан, глава отдела по авторским правам из Бонни UK, спасибо за то, что помогли истории Силки добраться до всех уголков планеты, и вашей помощницей в этом была удивительная Илария Тараскони, Дженни Ротуэлл» помощник редактора из «Зафре» Бонни UK, UK, Ваш наметанный в создании высококачественного контента глаз заметно улучшает мою писанину. Я у вас в долгу. Франческо Рассел, директор по рекламе из «Зафре» и Клэр Келли, менеджер по рекламе из «Зафре». Благодарю вас за то, что не давали мне скучать с энтузиазмом, продвигая публикацию моей книги. Хочу поблагодарить и других сотрудников Зафры за их превосходную работу по всем направлениям, но особенно Ника Стерна, Стивена Дэмью и его команду, а также Нико Пойлблана и его коллег. Всем огромное спасибо. Сливовица за мной. В издательстве Сти Мартинс Пресс Из Соединенных Штатов работают многие замечательные люди, участвовавшие в разработке сюжета и подготовке книги к печати. Хочу упомянуть здесь некоторых из них, а развернутые благодарности представлены в американском издании. С широкой улыбкой и распростертыми объятиями меня встретила у лифта в Нью-Йорке директор и издатель CT Martins Press Салли Ричардсон. Спасибо вам. Спасибо. Эта благодарность вскоре коснется также изумительного издателя Дженнифер Эндерлин. И снова искреннее спасибо. Остальные члены команды, пожалуйста, примите мою благодарность. Ваши имена и роли будут упомянуты в американском издании. Бенни Агиус, Телма, генеральный директор Echo Publishing, сияющий маяк не дающий мне сбиться с пути. Человек, с которым я могу смеяться, с кем могу делиться тревогами. Спасибо, что вы были там. Спасибо вам, Ленка Пустай. Вы увлеченно изучали о силке все, что только можно. Ваше время, усилия и упорство, потраченное на поиски информации о ней, дали прекрасный результат. Анна Пустай, спасибо вам». Вы вдохновили меня на путешествие в Кромпахи. Вы приняли историю Лале и точно так же привязались к истории Силки. Вы замечательная женщина. Жители Кошица, знавшие Силку, приглашали меня к себе домой, рассказывали о Силке и ее муже, господина-госпожа Сэмуэли, Валерия Фекетова, Михаил Кляйн. Спасибо вам. Мои друзья из Кромпахи, к которым я так привязалась, которые во многих отношениях помогли мне с романом «Дорога из Освенцима» это мэр города Ивета Русинова, Дариус Дубинак, Станислав Барбус и улыбчивый водитель в целости и сохранности доставлявший меня во многие пункты сельской местности Петер Лацко. Благодарю вас. Благодарю замечательного исследователя Светлану Червонную из Москвы за ее потрясающее расследование жизни в ГУЛАГе. Друзья и родные, вы поддерживали меня, пока я писала «Дорогу из Освенцима», и я так рада, что вы есть в моей жизни. Я всех вас горячо люблю. Это Иэн Уильямсон, Пегги Ши, Брюс Уильямсон, Стюарт Уильямсон, Кэти фон Йонеда. Памела Уолласс, Дэнни Йонеда, Глория Уинстон и Уинстон. Я безмерно благодарна за поддержку своему старшему брату Джону Уильямсону, который, к несчастью, умер до выхода книги в свет, но который намного превосходит меня как писатель. Самые важные для меня люди, но которым иногда не хватает моего внимания, поскольку я посвящаю много времени исследованию, писательству и путешествиям, мои дети и внуки Арен и Бронвин, Джаред и Ребекка, Адзурди и Эван, а также прекрасные дети Генри, Натан, Джек, Рейчел и Эштон, для которых я просто бабушка. Вы моя жизнь, мой мир». Алит и Аллен Таунсенд, спасибо, что помогли мне устроиться с комфортом в Крайстчерче в Новой Зеландии, где я писала дорогу из Асвенцема. мы возвращаемся издалека. И от всей души я благодарю мужчину моей жизни, который со мной уже 46 лет. Стив. Похоже, в последнее время... Ты упускаешь основную часть этого моего бредового путешествия. Спасибо тебе за твою любовь, понимание, безоговорочную поддержку. И да, я знаю, ты мой самый большой фанат. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Январь 2023 года. Звукорежиссер Александр Герасимов читал Михаил Росляков.